Кэнасуба, глава 4, часть 4, текст читает Отзору. Задолго до того, как Вердия мог нас настичь, множество вооруженных авантюристов поодали, кружили его, чтобы защитить нас, и медленно направились к нему. Увидев это, Вердия довольно пожал плечами, держа в одной руке свою голову, а в другой меч. О, моей главной целью должны были быть те двое, но... А если вы по счастливой случайности сможете меня победить, вы получите внушительную сумму денег. Вперед, начинающие авантюристы, мечтающие о многовленной обогащенности! Давайте, идите на меня все вместе!» Услышав от него о возможности мгновенно разбогатеть, приближающиеся искатели приключений начали переговариваться между собой. А затем мужчина, похожий на воина. «Эй!» Это не имеет значения, поскольку он силен. На спине у него глаз-то нет. Окружите его и атакуйте!» Проключал авантюрист сбоку отверстие. Он поднял очевидный флаг смерти. «Эй, но ведь наш противник – босс армии Короля Демонов. Он может просто нас разбить. Наша тактика ведь настолько простая!» Я предупредил мужчину-воителя, от которого донеслась предвещающая его смерть реплика. И чтобы держать остальных, я обнажил свой меч. Нет, нужно подумать куда более аккуратно. Даже если кто-нибудь настолько низкоуровневый, как я, ударит его, итог будет ясен. А что важнее, унести мегумин, которая была у него на спине, в безопасное место. Отнести в безопасное место потому что у нее не было маны. Заклинание Аква не могло нанести решающий удар. То есть... То есть... Что насчет того, чтобы сказать всем, чтобы они убегали? Пока я думал об этом, мужчина-воитель, по указанию которого окружили Вердию, приготовился к нападению. «Нам нужно просто больше выиграть времени!» Услышав экстренное сообщение, «Чемпион этого города точно сюда примчится!» Если тут парень будет здесь, с боссом будет покончено. Эй, братья, давайте как вместе Цель здесь туда, где он не видит. Давайте, одновременно! Стоя лицом к мужчине, который приключал все вот это и атаковал, Верди одной рукой подбросил свою голову высоко в небо. Чемпион этого города? Я не знал, кого он имеет в виду, но разве где-то в городе был такой прославленный искусство авантюрист? Пока я думала об этом, в голове Вердия высоко смотрелась в небе. От этого зрелища мне стало немножко не по себе. Да и не только мне, а авантюристы вокруг тоже это поняли. «Стойте! Не подходите!» Прокричал я, пытаясь остановить искателя приключений, чьих имен я даже и не знал. Но казалось, будто у Вердии были глаза даже на спине. Он увернулся от всех атак. Донеслось от замахнувшихся на него авантюристов. Но от кого именно, вообще Вердия с легкостью вернулся от всех атак и крепко сжал свой большой меч в обоих руках. Но в мгновение ока Вердия нанес рубящий удар по всем авантюристам, что напали на него. Люди, которые были и жили всего несколько мгновений назад, теперь были уже мертвы. Такая нелогичность заставила меня осознавать реалии этого мира. Этот звук был безжизненным звуком падающих людей. Вердия удовлетворенно послушал и поднял руку на всех. Его голова благополучно приземлилась к нему на ладонь. Эта черда событий не слишком заботила Вердию, и он неторопливо спросил. «Кто следующий?» Все присутствующие искатели приключений были запуганы его словами. Одна девушка сказала высоким голосом. «Мусор! Мусор в вроде... Вроде тебя всего лишь хватит от одного удара от Митсуруги! Мой разум просто перестал работать. Митсуруги, которого она упомянула, был тем, чей меч я отобрал и продал. Верно! Давайте просто немного дождемся его! Когда придет этот парень с магическим мечом, он определенно победит короля демонов! Твердят, так? Позволь сказать тебе кое-что. В этом городе есть могущественный высокоуровневый авантюрист. Ой, дерьмо. С побледневшим видом я взглянул в сторону Аквы, но ее уже даже и не было на том месте, где я ее оставлял. Если не считать Митсуроги, только Аква обладала возможностями позволяющими считаться чемпионом. Даже не взглянув на Верди, она бросилась к убитым авантюристам и начала что-то делать рядом с трупами. Возможно, это был ее долг как богине направлять умерших. Когда все увидели, как искатели приключений в побочной броне погибли от одного лишь удара, никто не хотел встать перед Верди и бросить ему вызов. «О, так ты будешь моим следующим противником», Верди держал свою голову в левой руке, а меч в правой. Он смотрел на Даркнес, которая стояла перед ним, защищая Мигумин и меня. Он посчитал это занятным и поднес голову в своей руке чуть ближе к Даркнес. Даркнес встала в стойку с мечом в обеих руках, прикрывая за собой нас двоих. Теперь она была даже не похожа на извращенку, а даже на крестоносца, на которого можно положиться». Став свидетелем возможности Аквы и Мегумин, Вердия, вероятно, подумал, что Даркнес тоже была сильна как-то по-своему. Оставляя начеку и не двигаясь, Вердия сохранял свое положение перед Даркнес. Прочные белые доспехи Даркнес сверкали на солнце в противоположность черным доспехам Вердии. Все атаковавшие Верди авантюристы тоже были в доспехах, но, невзирая на их броню, этот босс демонической армии все равно их убил. Даркнесс всегда была самоуверенной и хвасталась, что она прочнее кого бы то ни было. Я не знал, сможет ли она выставить против атак Веродии. Пока я задавался вопросом, не стоило ли мне остановить Даркнесс, ведь она, видимо, заметила мое беспокойство и уверенно заявила. «Не беспокойся, Казума. Если говорить о стойкости к ударам, я никому не проиграю. Кроме того, свою роль играют навыки защиты и нападения». Может, меч Верди силен, но действительно ли ты думаешь, что он может разрезать сталь, как бумагу? Судя по тому, как были убиты искатели приключений, похоже, Верди обладает могучим атакующим заклинаниями. И я хочу выяснить, как против них зайдет моя защита. Сегодня Даркнесс была через меру агрессивна. Но даже если ты успеешь защититься, твои атаки все равно не попадут, верно? Не делай этого! И Верди то не только сильно бьет, но еще и великолепно уворачивается, верно? Никто из одновременно атакующих его аниматеррористов не смог попасть по нему! А с твоей-то неуклюжестью тебе даже не светит это никогда! Даже после моих слов Даркнесс осталась на месте, чтобы противостоять Вердии. Как у крестоносца, как у кого-то, чей мой долг быть защитником, есть кое-что, от чего я не отступлюсь. Позвольте мне Защитить вас двоих. Хоть я и не знала, почему Даркнесс так и не хотела отступать, но, видимо, у нее была на такой причина. На мгновение даже решился дара речи. Я свою стойку Даркнес метнулась к Верди. О, ты делаешь первый шаг? Тогда я, Дулахан, столкнусь с тобой лицом к лицу. Хорошо, иди ко мне! Вердия приготовилась встретить атаку. Увидев держащую обеими руками свой меч Даркнесс, Верди не захотел блокировать удар и пригнулся, готовый увернуться. Даркнес со своей силой замахнулась мечом перед Вердией и, так как она неправильно оценила дистанцию, атака пришлась в нескольких сантиметров от ног Вердии. Вердия охнул, как сдувшийся в воздушный шарик, он безучастно уставился на Даркнес, и все остальные авантюристы повторили за ним. «Достаточно! Как же стыдно промахнуться по противнику, который даже не двигался! И это моя соратница!» Я слышал, что новички могут порезать собственные ноги, если будут неаккуратно махать мечом, но как бы то ни было, это уже слишком. Похоже, Даркна считала, что ее промах был чем-то нормальным. Она шагнула вперед и взмахнула мечом горизонтально. Вероятнее всего, она была просто смущена, что допустила такой вопиющий промах, после того, как показала себя настолько невозмутимой, что ее лицо немного покраснело. Было похоже, что Атака точно попадет в цель, но Верди опрыгнулся и легко уклонился. «Видимо, я ожидал слишком многого». «Достаточно! Ну же!» Вероятно, Вердия посчитал своего оппонента слишком скучным. Он поднял меч и просто нанес диагональный удар по Даркнес. «Ладно, следующим будет...» <мула> Но со скрипящим звуком его меч остановился на поверхности доспеха Даркнесс, только оставив небольшую царапину. Даркнесс временно отдалилась от Вердии. <мула> <мула> <мула> «Мои доспехи из магазина!» Даркна с грустью посмотрела на царапину на своем доспехе и уставилась на Вердию. Хотя противник оставил глубокую царапину на ее броне, и ее тело не получило никаких повреждений. Да что с тобой? Почему то не ранена с моего первого удара? Эти доспехи, они были созданы знаменитым кузнецом, да? Нет, даже такое невозможно. Еще и тот верховный жрец, и тот архимаг который без ума от взрывов! Да что за люди, черт повери!» Пока Вердия что-то бормотал, я воспользовался шансом и подошел к другим авантюристам. Верив Мигумин, другому искателю приключений я сказал «Даркнесс! Давай! Давай, ты сможешь! Оставь нападение мне, я тебя поддержу!» Услышав меня, Даркнесс сфокусировала глаза на Вердии и кивнула. «Я оставлю это тебе, но, пожалуйста!» «Дай мне его ударить хоть раз, ладно?» «Да, понял!» Громко ответил я и крикнул остальным авантюристам. «Волшебники!» Услышав меня, волшебники вспомнили, чем они должны были заниматься и принялись колдовать. Остальные искатели приключений также пришли в движение и начали искать, что же они могут сделать. Это была наша битва против босса армии короля демонов. Враг посмел открыто явиться в наш город, у нас не было причин позволить ему спокойно вернуться. Вердия вонзил свой меч в землю, чтобы освободить правую руку, и указал на готовящихся заклинания волшебников. «Вы все умрете через неделю! Улицы станут местом вашей смерти!» Вердия проклял всех колдунов предвестием смерти, а те потеряли самообладание и прекратили произносить заклинания. Лица остальных собравшихся присоединиться к магов напряглись. Увидев, что их товарищи поразило предвестие смерти, они не решались воспользоваться своей магией. Чертов Дулахан используют такие грязные методы. Ну ладно, на этот раз я такую серьезно! Прокричал Верди и запустил свою голову так высоко в небо, как только мог. Можем ли мы найти лучника, чтобы сбить ее? Пока я размышлял над этим, Верди со своим большим мечом в руках атаковал даркнес Голова в воздухе, как и прежде, была обращена к земле. Вероятнее всего, он обозревал все поле боя, когда его голова находилась в воздухе. Когда Вердия пользовался таким приемом, для него не оставалось слепых зон, и он мог легко видеть, куда же соберется уклониться противник. Каазова! Даркнес! Я услышал крики Мегумин позади меня. Почти все городские авантюристы собрались здесь, люди, которых я видел несколько раз, и тот парень, что рассказал мне о слабости монстра. Девушка, которая рассказала мне о напитке под названием Нейроид, полностью натянула тетеву лука, не боясь попасть в цель, стоящую прямо перед ней. Пожилой мужчина с длинным копьем, пытающимся подобраться к верди со спины, однажды отчитал меня за то, что я не пил пиво. Если Даркнесс нападет, то все и здесь будут убиты. А если Верди все-таки того захочет, то и то страшнее. Вероятнее всего, Дарклесс это понимала. Не отступив ни на шаг, она выставила свой меч широкой стороной перед собой, используя его как щит. Казалось, она хотела мне сказать, что он волен атаковать туда, куда угодно, кроме шлема без головы. О, как прямолинейно. Хорошо, а как насчет этого? Двумя руками Верди размеренно подлин свой большой меч. Затем босс превзошел человеческие рамки и нанес Даркнес многочисленные рубящие удары. Один, два, три, четыре попадания! Число достигших Даркнесс ударов очень быстро повысило сотню. Каждый из них со скрежетом оставлял на доспехе царапины. Было бы неудивительно, если бы обычного авантюриста такие атаки порубили бы на куски. Но блокируя каждый удар, Даркнес, осталась неподвижно. Несколько светлых прядей пролетело в воздухе, после того, как ее длинные волосы встретились с лезвием. Вердия временно остановила свои неистовые последовательные атаки, одной рукой поймал свою падающую голову и снова перешел к одноручной стойке с мечом. Он был впечатлен с Даркнес. Увидев, как Даркнесс выдержала все эти удары, эти волшебники, Эти остолбеневшие люди с побледневшими лицами преисполнились решимостью и начали готовить заклинание. В тот момент мне в лицо брызнуло чем-то теплым. Я вытерся обратной стороной ладони и заметил, что это была. Эй, Даркнесс, ты что, ранена? Довольно, отходи уже! Все авантюристы, давайте, отходите, другой план действий! Если блинуть поближе по лицу Даркнес, и их разломов в ее доспехах текла кровь. «Несмотря на мой крик, израненная Дартнес отступать, крестоносцы никогда не отступают», — сказала она. Когда Дартнес говорила это, ее лицо покраснело, пока она всеми силами сопротивлялась. «Кроме того, Дулахан очень умелый. Он разбивал мои доспехи медленно, кусочек за куском. Он не раздевал меня прямо до гола, а вместо этого оставил часть доспехов, из-за чего стало все еще более сексуальней, чем просто быть голой». Он хочет публично меня унизить! А? Вердия сразу же остановился, когда услышал Даркнесс, и немного отступил. Я, собрав в своем руке ману, пока ругал настоящую извращенку, показывающую свою истинную натуру, в такой критический момент... Не забывай, где находишься, извращенка! Даркнес дрогнул, услышав мои нотации. Казума! Это ты должен не забывать! Я на пределе, когда меня публично истязает Дулахан, но ты, Казума, тоже меня так унижаешь. Чёрт, да что ты пытаешься сделать со мной, когда я сражаюсь с Дулаханом? Чего? Да никто ничего с тобой не хочет сделать, извращенка! Создание воды! Водяное заклинание было моим ответом Даркнес. После моего крика на Даркнес и Вердии появилась вода и обрушилась на них, как из перевернутого ведра. Даркнесс полностью промокла, в то время как Вердия в панике отпрыгнул назад, избежая полива. Почему Вердия так запаниковал? Промокшая Даркнесс, чье лицо покраснело, мягко сказала, «Чтобы ты воспользовался этим навыком, а ты хорош, Казума!» Но мне в самом деле это не кажется приятным, хоть я и не против. Тебя следует воспринимать очень даже серьезно. Да неверно, это не сексуальная игра! Вот что я хотел сделать. Заморозка! Дальше я применил базовую магию, которая замораживает воду. От этого заклинания не было какого-либо эффекта, если ее использовать только на него, но... Хм, заморозить поверхность у моих ног, чтобы я не смог двигаться? Понятно. Ты думаешь, что моя сила заключается в уворотах, однако... Похоже, смотрящий на замороженную землю Вердия хотел что-то сказать, но до того, как закончил, я воспользовался навыком, который действительно хотел использовать. Верно. Это был навык, которым я использовал против Мицуроги, моё сильнейшее оружие на данный момент. Будет довольно если я прекращу уворачиваться. Я отберу у тебя оружие. На, получи! Кража! Способность, которая дает возможность отбирать у противника предмет, активировалась. В этом мире существовали навыки и магия. Для их использования была нужна не выносливость, а мана, энергия которой обладал каждый. Вот что мне сказала Аква. В прошлом многие могли колдовать, но теперь люди просто позабыли, как пользоваться магией. Чем больше маны в тебе, тем сильнее будет навык или заклинание, а еще увеличивается вероятность успеха. Ну, подстроив ослабление Вердии и помешав ему уворачиваться, момент наилучшим возможным, который был у меня, я воспользовался моим совершенным навыком – Кражей. Хм... «Неплохо придумано использовать такой навык. Может, ты уверен в своих силах, но в конце концов я – босс армии короля демонов, поэтому все решает разница в уровнях. Если бы наш разрыв был в силах чуточку меньше, для меня бы такое составляло угрозу». Навык оказался неэффективен против босса демонической армии. Вердия протянул руку, указав на меня. «Как и следовало ожидать от босса демонической армии, мне оставалось только сдаться». Я не мог победить от этого кражей. Когда Вердия был готов меня проклясть... «Не тронь моего товарища!» В этот редкий момент обычно спокойная и собранная Даркнес показала свои эмоции. С криком она бросила тяжелый меч, который не могла поразить даже врага, и бросилась на Вердию плечом вперед. Но даже когда земля под ногами была заморожена, Вердия легко увернулся и спокойно сжал свой меч чтобы бросить на Вердию. даркнес оставила свой тяжелый меч. Это означало, что у нее не осталось ничего, чтобы защищаться от меча Вердии. Я еще не успел понять, как уже кричал людям вокруг. «Воры! Слушайте меня! Шансы невелики, но мы победим, если отберем у него меч! Все, кто может воспользоваться кражей, идите сюда и помогите мне!» «Может быть, найдется кто-то, чей уровень удачи выше моих?» Неизменно подобравшие с помощью скрытности воры показались, когда услышали мой зов. Кража! На последовательные кражи ни к чему не привели. Верди не посчитал нас угрозой и нацелил свой меч на беззащитную Даркнесс, а затем подбросил свою голову высоко в небо. Искатели приключений в ужасе закричали, когда увидели это движение, потому что после броска головы Верди применил свой замах двуручным мечом. «Ага!» – простонала Дарк, заметив бросок. «О нет, о нет, не нет что же делать? У меня не было какой-либо специальной способности или скрытого таланта. Не было ничего, чем бы я мог гордиться или каких-нибудь полезных в этой ситуации умений. У меня была только высокая удача, с которой я и родился. Кроме того, у меня были игровые знания, накопленные с детства». Я забросил все остальные вещи и погрузился в игры, а теперь должен был за это заплатить. Со счастливым видом прибыть в этот мир и умереть, ничего не добившись. «Даркнесс! Казума! Даркнесс в опасности!» В отчаянии прокричала Мегумин. «Думай, враг Дулахан! Какая у него может быть слабость в РПГ?» «Если у меня есть сильная сторона...» Ей будет нахождение стиля атаки, который будет невыносим для моего противника, когда мы с другими игроками сражаемся с ПК. В деталях рассмотреть этот тип. Почему он так усердствовал, когда уворачивалась от создания мной воды? Текучая вода? Даже вампиры-монстры из категории старшей нежити опасались такой вот воды. А что насчет Дулахана? «Было весело, крестоносец!» «Я благодарен королю демонов и богу зла за то, что смог скрестить с тобой мечи. Ведь изначально я был рыцарем. Ладно, как тебе такое?» «Создание воды!» Вердия, что замахнулся на Даркнесс, не двинулся вперед, и остался на месте. В итоге он не стал продолжать атаку и поймал упавшую сверху голову. Эм, Казума, я тут вообще-то серьезно сражаюсь!» Еще более промокшая Даркнес осуждающе взглянула на меня. Обычно мне следовало бы попросить прощения, но прямо сейчас у меня не было на это времени. Это вода! Громко провозгласил я.